6 Вот теперь стало ясно. Что ж, в конце концов она убедила меня. Привела убедительный довод. Я поняла, на что так усиленно намекала она на Китян. Она собралась сделать для меня нечто вроде того, что было в Дороимон заполонил весь дом. Эта глава из знаменитой манги Дороимон считается первой литературной работой, предназначенной для детской аудитории, где изображался временной парадокс. Этакий глоток свежого воздуха для детской научной фантастики. Даже тот, кто сам эту главу не читал, я думаю, так или иначе в курсе её сюжета. Она успела стать такой же культовой, как эпизоды «Прощай до Рэймон», «Воспоминания о бабушке» и «Ночь перед свадьбой Нобиты», поэтому я не буду пересказывать ей вам в деталях. Хотя читателю это может показаться грубым с моей стороны, я опишу вкратце. До Рэймон с помощью «Машины времени» притащил с собой в настоящий из разных временных отрезков четыре разных версии себя, чтобы в впятером сделать огромную кучу домашней работы, заданные Ноби Тикуну в школе. Эта глава вышла в феврале 1971 года. Надека, по сути, передала её краткое содержание, но для ясности стоит добавить, что первую версию себя дораймона выдернул из будущего спустя 2, вторую спустя 4, третью спустя 6 и четвёртую спустя 8 часов от настоящего. Но у меня машины времени нет, поэтому я не могу притащить к себе на помощь себя же из будущего, будь то версия спустя 2 или 4 часа от настоящего, Однако эта странность утверждает, что к моей проблеме возможен другой подход. Посмотрим, что выйдет из её теории, а то на Нокитён так вцепилась в неё. Помнишь тот раз, спросила она, когда я впервые залетел к тебе в комнату. Ты тогда ещё нарисовала слизняка по моей просьбе. А я затем мастерски, как и подобает высококлассному профессионалу, воспользовался слизняком тофу, остатки которого сохранились в твоём организме, чтобы обмануть Рараги Цукихе. Одного только я не ожидал. Нарисованный твоей рукой слезняк Тофу, материализовавшись в трёхмерном пространстве, превратился в очень сильную странность. А, ну да, ты рассказывала. Конечно, в первую очередь та неожиданность доказала, какую опасность несёт окружающим Марараги Цукихи. Но также, на мой взгляд, это было свидетельством исключительной силы твоих художественных навыков. Пожалуй, можно сказать, что в тебе сокрыт огромный потенциал. «Я так часто навещаю тебя и соглашаюсь позировать отчасти в благодарность за то, что ты выслушиваешь мои жалобы, а отчасти потому... Нет, скорее даже прежде всего потому, что я разглядел в тебе пристранный талант». «Пристранный талант?» «То есть необыкновенный?» От такой похвалы стало чуточку теплее на душе, но Ананокитян, к сожалению, подразумевала под этим не то, о чём я подумала. «Существует опасность?» «Пугала она». Что в будущем ты сможешь писать талисманы, по силе далеко превосходящие те, которые могут создать специалисты в этой области. Но я не хочу писать никаких талисманов. Один из них и так доставил много проблем. Никогда бы не подумала, что в частых посещениях ананокитян был скрытый смысл. Поре странной, уж не от слова ли странность? И это я-то опасно? В то время как талисманы в первую очередь несут опасность для меня? Что ж получается, я такой же объект наблюдения, как Цуки Хитян? Я оказалась в таком же, как она, ужасном положении. Если у какого-то монстра нет своего облика, его визуализируют. Она накетян не стала зацикливаться и пошла дальше. Это крайне важный фактор: представить неведомое явление в форме удобной для наблюдения. Так делала Тария Масакиен, 1712-1788 года жизни, японский художник-график. Его наивысшим достижением является попытка собрать и изобразить в нескольких сериях печатных гравюр всех юкаев, по поверьям участвовавших в ежегодном тайном шествии нечистой силы. Прежде всего известен книга с картинками «Иллюстрированный ночной парад 100 демонов», а также несколькими дополнениями к ней. Именно благодаря ему сложилось представление японцев о том, как выглядят те или иные юкаи, и его последователи и современные художники, обращаясь к мифологии, используют образ нарисованный им. И Торияма Акира, 1955 год рождения, мангака в первую очередь известный своей мангой Dragon Ball. Его называют вторым после Тедзуки Осамы, основателя современной японской манги. Он внёс значительный вклад в эволюцию этого вида искусства. Работы Ториямы Акиры невероятно популярны и оказывают большое влияние на многих других мангак, которые признаются, что черпали своё вдохновение в его произведениях. Первый раз слышу, чтобы об этих двух сенсеях говорили как о равных. Хотя если посмотреть на то влияние, которое они оказали на развитие культуры, можно сказать, что эти два медведя точно ужились бы в одной берлоге. Показывая, что Ториэма Сокиэн и Ториэма Акира одинаково велики, Надека переворачивает пословицу «Рэйу на Рэбе Татадзо», которая изначально гласит, что двое великих соперников, в равной мере претендующих на первенство, не могут сосуществовать. Ей подходит русский аналог Два медведя в одной берлоге не живут. Но при здесь визуализация? «Та же история с б продолжала она Нокетян. «Пока читаешь, порой не можно рисовать в голове, как выглядят персонажи, но когда их изображают на обложках, читателю сразу становится легче, согласна? А если взять знаменитую охотничью шляпу Шерлока Холмса? На самом деле это была своевольность иллюстратора, однако в наши дни она стала символом этого великого детектива». Артур Конан Дойл, оригинальный автор рассказов и повести о Шерлоке Холмсе, никогда не упоминал в своих произведениях о том, что его герой носит такую шляпу. Впервые её надел на Холмса Сидни Пэджетт в своей иллюстрации к рассказу Дойла «Тайна Боскомской долины». Да, шляпа с двумя козыряками прежде всего ассоциируется с Шерлоком Холмсом, но мы случаем не отклонились от темы. Хотя если Анано Китян пыталась так разъяснить силу изобразительного искусства, Сказать, что через образ можно донести мысль, то всё по теме. Раньше ведь истории о столкновении со сверхъестественным передавались из уст И только. Поэтому иллюстрирование этих сюжетов имело колоссальное значение. В древней Японии с грамотностью была беда не то, что сейчас. Как же это иронично – читать и понимать информацию, которую несёт изображение сверхъестественного существа, невидимого человеческому глазу. «Иронично», – согласилась она Нокитян. Вокалоида Хацунэ Мико вон тоже нельзя увидеть. А какая большая популярность? Не потому ли, что красота персонажа не уступает её вокалу? Хацунэ Мико — японская виртуальная певица, первый успешный и самый популярный вокалоид, релиз которого состоялся в 2007 году. Её голос синтезируется с помощью программы «Вокалоид 2» и более поздних версий. У вокалоидов первой эры не было аватаров, к тому же голосовые пакеты страдали от серьёзных проблем с произношением, поэтому не имели такой популярности, как пакеты следующих «Р», начиная с хацуны Мику, которые стали звучать лучше и чище, и обладать олицетворяющими их персонажами. А теперь возьмём другой пример – обложку «Рыжей Ани». Как известно, на лицевой стороне первого издания была нарисована светловолосая девочка. Имеется в виду первое издание в переводе на японский язык, вышедшее в 1940 году. Из-за ошибки издатели на обложке действительно рисовали светловолосую, а не «Рыжую девочку». А оно бы может и ничего, если бы только книга не называлась «Рыжая Аня». Это я к тому, что название – вещь важная и не должно противоречить содержанию. Как в случае с Хацунэмико «Первый звук будущего». Это перевод имени Хацунэмико «Хацунэмико. Первый не, звук мику будущее». Обычно «будущее» читается как «Мирай», но здесь используется специальное чтение для личных имён «Нанори». «Смотрю, а на фанате этот Хацунэмико». А про историю с первым изданием «Рыжей Ани» я даже не слышала. И в оригинале эта книга, по-моему, называется «Ани из зелёных мезонинов». А роман канадской писательницы Люси Монтгомери, 1874-1942 года жизни, о жизни рыжеволосой девочки-сиротки Ани Ширли в доме под названием «Зелёные мезонины». но «Ну что, давай проверим твой пристранный талант?» – предложила она Нокитян. «Хочу посмотреть, какая сила заключена в твоих руках, рисунках, иллюстрациях. «Если тебе удастся написать автопортрет, который можно будет обратить в Шикигами, тогда я представлю тебя гаэн -сан. «И что я от этого выиграю? Разве моё превращение в бога не дело рук той самой гаэн -сан? «Я ни в чём не собираюсь обвинять её, тем не менее не хочу иметь с ней никаких дел, потому что, честно сказать, содрогаюсь от мысли, что она может замышлять на мой счёт». А «Вот именно, может!» – разделило моё мнение Анонокитян. «Не обманывайся её благодарностью». Совсем не обязательно, что она на самом деле её испытывает. Сама посуди. В отличие от ки shot от Сэрлорион Хартандер Блейд, тебя так и не признали безобидной. По сути, ты ничего радикально ужасного не сделала. К тому же, благодаря тебе, город какое-то время жил спокойной жизнью. Возможно, именно так и считает Гэн Сан, поэтому решение о том, что с тобой делать, до сих пор висит в воздухе. Но вообще, ни капли не удивлюсь, если в конечном счёте тебя уничтожат. Такой уж порядок заведён у специалистов. Тем более, ты уже не бог, А значит, рано или поздно точно объявится специалист, который воспользуется шансом и в поисках славы и признания без проблемы и безо всякого риска уничтожить тебя. А в этом я не сомневаюсь. Как жестоко! Убить меня за проступки, но не во имя возмездия, не наказание ради, а чтобы добыть славы и признание, это просто ужасно. Ужасно? Вторила мне Анонокитян. Но если ты продемонстрируешь Гайен свой необыкновенно пристранный талант... «Если покажешь ей, чем можешь ответить в случае, если ситуация к тому вынудит, то это монстроподобное...» «Я про количество её связей, а не про то, о чем ты подумала». «Голова специалистов может взять тебя под крыло». «Монстроподобная специалистка?» «Даже не хочу показывать ей, чем, как выразилась она на Китян, могу ответить». «Почему-то кажется, что эта странность пытается обвести меня вокруг пальца. Не знаю, выиграю я что-нибудь от её предложения или нет, но терять, пожалуй, нечего». Признаться, я и сама горела желанием проверить слова Ананокитян на правдивость. Трудно понять, чему можно верить, о чему нет из ее рассказа о том поразительном случае, когда нарисованный мною слизняк стал трёхмерной странностью такой силы, что даже Ананокитян не могла с ней справиться. Опасность. Вдруг манга, рисуя которую я буду стараться изо всех сил, как раз из-за моих стараний станет трехмерной, ворвется в реальность и наплодит сверхъестественных явлений. Это будет очень и очень плохо. Меня тогда, по-видимому, уберут сразу, даже не задумываясь о славе или признании. Если во мне ещё осталась та сила, можно ли как-то избавиться от неё? Если нет, хотелось бы научиться управлять ею. Пожалуй, проверка, на которой настаивает Аннокитян, станет для меня лакмусовой бумажкой. Хм.